Глава 16. Отель, который Мансин Мэй открыла в Шанхае, был одним из самых больших в её сети. Джейк знал, что мать специально поставила его во главе своего нового детища, чтобы издалека наблюдать за его падением. В тот год между ними произошла сильная ссора. Джейк говорил матери, что ему надоела её вечная опека, а она утверждала, что без неё он не продержится на плаву ни дня. Может, доля правды в её словах и была. Он всю жизнь прожил за счёт матери, а тот вклад, который он вносил в семейный бизнес, был минимальным. Джейк предпочитал отдавать всего себя вечеринкам, попойкам и женщинам. Несмотря на то, что он закончил Стэнфордский университет, один из престижнейших вузов США, Мансин Мэй не верила в сына. Если бы тогда, сразу же по возвращении из Штатов, она дала ему возможность проявить себя, Всё могло бы сложиться по-другому. Ведь он вернулся из Америки полный энтузиазма. Жизнь за границей изменила его. Он учился с удовольствием и мечтал применить свои знания на практике, хотел заниматься настоящим делом, но Мансин Мэй предложила Джейку отдохнуть, а он не настоял на том, чтобы сразу включиться в работу. С его матерью вообще было трудно на чём-то настаивать. Мансин Мэй всегда делала так, как задумала. Отдых Джейка затянулся на несколько долгих лет. И только 3 года назад, после взаимных упрёков и обвинений, Ман Синмэй предложила сыну полностью возглавить руководство новым шанхайским отелем. Он взялся за дело не столько из любви к гостиничному бизнесу, сколько из желания доказать всем, что он чего-то стоит. И у него получилось. К одновременному удивлению и разочарованию Ман Синмэй ей было бы проще влиять на сына, если бы он и дальше не интересовался ничем, кроме бесконечных тусовок. Теперь же, когда отель в Шанхай работал как один хорошо отлаженный механизм, и Джейк, и мать понимали, что она не сможет и дальше попрекать его ленью, растрачиванием её денег и никчёмностью. И хотя Мань Синмэй всё ещё имела огромное влияние на сына, она знала, что он мог выпорхнуть из-под её крыла в любой момент. Джейк доказал, что он сможет и сам заниматься бизнесом без её вечного надзора. С одной стороны, это было хорошо, ведь в конечном итоге все её отели и капитал всё равно отойдут Джейку. Теперь можно было быть уверенной, что он не спостёт в состоянии на безделушке и девок. С другой стороны, она не хотела, чтобы он почувствовал слишком много свободы. Его связь с отцом, несмотря на все попытки матери опорочить Ли Сун Линя в глазах сына, Год от года только крепло, а вот отношения с маньсинмэй становились хуже и хуже. Джейк понимал, что он не стал для матери тем сыном, о котором та мечтала, безропотно послушным, который не противоречил бы ни одному её слову и без конца восхищённо смотрел ей в рот. Понимала это и маньсинмэй. Однако она всё ещё надеялась найти способ приструнить сына, и ма Лили была ключом к её возможностям и в дальнейшем оказывать влияние на Джейка. Они с её матерью Сяолинь познакомились все годы, когда бизнес Мансин Мэй как раз начал набирать обороты. Сяолинь была дочерью богатейшего предпринимателя, но в отличие от Мансин Мэй, сама бизнесом не интересовалась. Она удачно вышла замуж за не очень богатого, но очень амбициозного человека, а вскоре у них родилась Лили. К тому времени Мансин Мэй и Сяолин стали очень близки, а по мере взросления детей женщины начали строить планы о том, чтобы породниться. Конечно, Джейк Белтем, кого называют паршивой овцой. Он был избалован деньгами, но не относился к ним серьёзно. Несколько лет учёбы на западе тоже оставили свой отпечаток на его характере. Он был слишком открытых и свободных взглядов. Однако он обладал одним большим преимуществом. Джейк был единственным наследником её состояния, что являлось жирным плюсом и перечёркивало все недостатки. Несмотря на то, что семейство Ма, благодаря капиталам отца Се Улинь, было очень богатым, Ма Лили воспитывали в строгости. Да, она имела всё самое лучшее, но девочка понимала, кого за это стоило благодарить. Поэтому мысль, которой настойчиво много лет её мать навязывала Лили, а именно мысль о том, что ей придётся выйти замуж за Джейка Ли, не вызывала у Лили отторжения. Может, она и мечтала о большой любви, но понимала, что долг перед семьёй важнее. К тому же, кто сказал, что они с Джейком не смогут полюбить друг друга? Да она уже была влюблена в него. Да и как в него не влюбиться? высокий, красивый, спортивного телосложения. Долюбая да о таком могла только мечтать. Конечно, он не любил её. Но насколько Лили знала Джейка, этот человек не любил вообще никого. Она даже не могла припомнить, чтобы у него хоть раз были серьёзные отношения с девушкой. Хотя ходили слухи, что в США, пока он учился в колледже, он несколько лет жил с какой-то американкой. Но это было давно. Лили Какиёмац не была амбициозна, однако она знала, чего хотела, тем более сейчас, когда Джейк вернулся в Далянь после трёхлетнего отсутствия. Она хотела заполучить его и знала, что при поддержке Мансин Мэй у неё есть все шансы добиться этого. Лили было тяжело притворяться, что они с Джейком просто друзья. Но если ей придётся играть в эту игру, то она готова. тем более приз в конце всё равно достанется ей. Вчера Джейк отправился в Шанхай, а сегодня уже Лили сидела в самолёте и смотрела в иллюминатор на приближающийся город. Это была не её идея, а матери Джейка. Она собралась с неожиданной инспекцией в шанхайский отель и предложила Лили присоединиться к ней. Лили не была уверена, что из этого выйдет что-то хорошее. С другой стороны, если Мантин Мэй будет слишком строга к результатам работы сына, Лили придётся как нельзя кстати, чтобы утешить Джейка. Она не понаслышке знала, насколько сложными были отношения между Ман Син Мэй и Джейком. Неоднократно Лили становилась свидетельницей их перепалок и извитительных замечаний в адрес друг друга. По прилёту в Шанхай ранним утром Лили сразу же отправилась в номер, чтобы отдохнуть, а Маньсин Мэй нагрянула в кабинет Джейка. Она вошла без стука, и Джейк удивлённо оторвал взгляд от кипы бумаг на столе. Мама, что ты здесь делаешь? Приехала с инспекции в свой отель. Она специально выделила слово свой, чтобы у него не оставалось сомнений в том, кто здесь хозяин. Ты же сказала, что начнёшь своё великое турне в Цюндао после 15 октября, раздражённо бросил он. Я решила начать в Шанхае и немедленно. Отлично, приступай. Он шумом захлопнул папку с бумагами, которую только что просматривал. С чего начнёшь? Замёшься сначала бумагами? О нет, уверена, что здесь у тебя всё в порядке. Хотя Наита и сказала, на самом деле Джейк знал, что позже она проверит каждую закорючку и чёрточку во всех бухгалтерских отчётах и административных распоряжениях. Иобы хотела осмотреть все службы, начиная от ресторана и заканчивая уборкой номеров и прачечной. Ехидно улыбнулась Ман Синмэй. Что ж, вперёд. Ты, конечно же, будешь меня сопровождать. Безусловно. Джейк ненавидел инспекции Мань Цинмэй. И не потому, что боялся её замечаний по поводу недочётов в его работе, а потому что в эти минуты мать вела себя как императрица. Она вышагивала вдоль коридоров своего отеля так, будто шла по аллеям и площадям древнего Гугуна, императорский дворец в Пекине. Распахивала двери, одаривала всех презрением и ледяной холодностью, а позади шла её свита, склонив головы в знак послушания. и он среди них. Джейк знал мало о семье Мансинмей, о её родителях, но знал, что она вышла из простой крестьянской семьи, жившей очень бедно. Частенько он недоумевал, откуда у матери замашки императрицы. Видимо, она так ненавидела своё происхождение, что всем своим видом хотела показать, будто она благородных кровей. Джейк знал, что мать хотела не просто продемонстрировать свою власть, а показать всем, особенно ему, кто здесь хозяин. Он был уверен, что в отеле не к чему особо придраться. Все его службы работали исправно. Но Мань Синьмэй всегда находила недостатки. Она могла сделать выговор и уволить любого сотрудника за что угодно, как могла отчитать и самого Джейка в присутствии его же подчинённых, как будто ей доставляло извращённое удовольствие унижать сына на глазах у других людей. Джейк ненавидел мать за это и последнее время всё чаще задавался вопросом, сколько ещё он будет терпеть её выходки. Может быть, пришла пора бросить бизнес матери ко всем чертям, пусть она измывается и унижает других? Но это были всего лишь мысли. Когда дело касалось Мансин Мэй, Ему не хватало духа сказать ей прямо, что ему осточертели её королевские замашки. Ну, а пока Джейк направлялся вслед за ней, желая только одного, чтобы эта неожиданная инспекция закончилась как можно раньше. Было 9 часов утра. День обещал быть очень долгим. Мансин Мэй закончила осмотр отеля только в 8 вечера. Она заглянула в каждый угол и во все подсобные помещения. Прошла по свободным номерам, вооружившись белым носовым платком, которым протирала поверхности и смотрела на качество уборки. всего лишь пешкой в её руках